Кресло медленно отодвигается, и на середину комнаты выходит наместник. На спине у него горб гораздо больше, чем горб караколя. «Я знаю, что вы оба преданы мне, и поэтому удостоил вас чести видеть меня и беседовать со мной». «Мы так счастливы, ваша светлость!» «Счастливы, светлость!» «А теперь скажите мне, за что у вас в городе так любят этого метельщика?» со странным прозвищем. Ваша Светлость, жители нашего города очень любят петь на работе, а метельщик Жерберт знает много песен. И и даже э, сам умеет э, сочинять. Метельщик сочиняет песни. Это забавно. Какие же это песни? Вы их знаете? Нет, не, не знаем, Ваша Светлость. А я знаю, у тени смешные песни. Я даже знаю одну наизусть, не могу спеть. Конечно, если вам угодно. Пожалуй. Кто от солны скатается, Верно сам себя боится, Змеи прячутся в земле, Серый сыч сидит в дупле, Скорпион ютится в ямке, А наместник в нашем замке. <связь> Молчи! Позовите ещё не всё. Как там? Скатион, ютица в гамки. А на местек. В нашем замки до сих пор не знаю я, кто он? Сыч или змея? Вот какая дерзкая песня. И поёт её весь город. Даже я запомнил. Осатенил её этот горбун караколь. Ну, я хотел сказать, этот горбатый Зильберт. Простите, Ваша Светлость. Г горбатый караколь. Ваша Светлость. Прикажите прогнать этого, мня болтуна. Нет. Так, э, значит, песню сочинил он. А кто его друзья? Ведь город, Ваша Светлость, вот как? А этот великан? Он тоже друг мятежника. Вы говорите о маленьком Мартине, ваша светлость. Ну ещё бы, а не большие друзья. Сказать вам по секрету, этот маленький Мартин старшина оружейного цеха. Очень опасный человек, а его слово для всех оружейников закон. Опасный, говоришь? Гельям, сегодня же переселить этого оружейника в башню молчания, даже одной десятой его приятелей. Остальные станут посмиρνнее. Слышишь? Будь ты исполнена, ваша светлость. Ну а ты? Ты и тоже дружишь с этим метельщиком? Что вы, ваша светлость? Я его ненавижу. Он смеётся надо мной. Пока его нет, всё хорошо. А когда он появляется, сразу всем кажется, будто я дурак. Это очень неприятно, ваша светлость. Я думаю. А хуже всего, ваша светлость, что он смеётся надо мной при Веронике. А кто она такая, эта Вероника? Ого! Это первая красавица в нашем городе! Если бы её увидели, клянусь вам, даже вы влюбились бы в неё! Придержи язык на нас! Верни-ка, ваша светлость – это дочь прежнего бурганистра, старшины златошвейного цеха Ферена. И она на самом деле так хороша? Лучше её не сыщешь во всей стране, ваша светлость! Вот как, Гильём... Почему ты до сих пор ничего не говорил мне о ней? А и мне я сам слышу это имя впервые ваша мне светлость. Ты должен всё слышать и всё видеть. Так тебе значит нравится Вероника Марики Мушарон. Ты хочешь на ней жениться? А что она? Согласна выйти за тебя замуж? Нет! Это Осень странно идёт к вас отъетлость. Мне даже кажется, что она влюблена в кого-то другого. В кого же? Либо в маленького Мартина, либо в Караколя. Ну, Мартин жената, Караколь горбат, поэтому я надеюсь, что она в видуки когда-нибудь согласится выйти замуж за меня. Я тоже надеюсь. Мы сыграем эту свадьбу гелььём. Будет неплохо, если дочь старого бургомистра выйдет за сына нового бургомистра. Может быть, и в городе после этого брака станет спокойнее. Благодарю вас, ваша светлость! Я так стятлив! Вот когда я посмеюсь над караколем! Ваша светлость! Бывший бургомистр не отдал свою дочь за моего сына. Это суровый, упрямый старик. Будь спокоен. Если передо мной не устояли стены вашего города... то не устоит и прежний его бургомистр. Гельём, пусть старика вместе с дочкой позовут ко мне в замок сейчас же. Гельём кланяется и уходит.